Глава 21. Солнцееды, часть 2. Послание Высшего Космического Разума 10 апреля 2020 года. Вопрос. Кто такие люди, называемые солнцеедами? Ответ. Это люди, жизненные функции которых полностью обеспечиваются за счет энергии Солнца. Сейчас, к 2005 году, на Земле их насчитывается около 30 тысяч. Это пробные экземпляры, физическое тело которых построено по другому принципу, чем у настоящего человека, хотя внешне между ними нет никаких различий. Мы писали, что новая шестая раса изменит основу питания, будет непосредственно принимать энергию солнца и питаться только растительной пищей. Это как новая эра Водолея, которая несет в себе истоки зарождения шестой расы, уже начала свое шествие по планете, то высшие приступают к осуществлению своих дальнейших планов. Только, например, в Москве появилось в настоящий период около 60 тысяч детей, способных телепатически улавливать чужие мысли. Но данное свойство, как открывается с определенного момента времени, так может и закрываться при необходимости, если высшие посчитают его лишним для дальнейшего развития индивида. Таким образом, если какая-то особенность есть в человеке, то это не значит, что она будет всегда. Новая шестая раса дарует человеку множество необыкновенных свойств. Поэтому сейчас и дальше будут появляться люди с самыми разными удивительными способностями. И их нужно воспринимать как должное. Это представители новой золотой расы. Но надо оговориться, что пока это пробные экземпляры. На них отрабатываются основные функции физического тела человека и тонких оболочек, которые переводятся на освоение новых видов энергии. Меняются энергетические процессы внутри физической и тонких оболочек. Внешне солнцееды такие же, как и представители пятой расы. Многие из них начали свою жизнь, как и все прочие, то есть питались материальной пищей. Но с какого-то времени включилась новая программа, И свыше их определители стали пробовать переводить их на другую основу питания, энергию Солнца. Безусловно, что с самого рождения они уже были построены физиологически не так, как простые представители пятой расы. Поэтому им удалось перейти в другой режим питания. Все эксперименты ведутся свыше и незаметно для самого человека. Сам он констатирует только свои желания, как бы внезапно появляющиеся у него. Вот мне Расхотелось есть сначала мясо, и я перешел на растительную пищу. А еще через какой-то промежуток времени я почувствовал, что могу вообще обходиться без пищи. Я перестал есть, только пью. Энергия солнца мне достаточно для жизни. Удивительно, вдруг расхотелось есть мясо, а затем прочую материальную пищу. Что это как не действие его программы, посылающей импульсы на то, что надо делать человеку и что не надо. Выполняя приказы импульса, сам человек не понимает, что подчиняется программе, и все его желания подчинены ее действию. Так же, как у солнцеедов, отрабатывалась, например, программа вундеркиндов, то есть детей, которые должны были использовать свое детство для ускорения развития. В золотой расе высшие собираются убрать детство, как период пустого времяпровождения человека. На вундеркиндах отрабатывались интеллектуальные и творческие программы, возможность подключить ребенка к серьезной работе над собой. И этот эксперимент прошел успешно. Высшие проанализировали, как должно использоваться детство с максимальной пользой для совершенствования души. Сейчас отрабатывается программа функционирования физической оболочки на солнечной энергии. Однако люди еще не понимают сути появления таких необычных феноменов. Одна такая солнцеедка пыталась и других людей призывать следовать ее примеру. Но на самом деле это абсурд, следовать непонятно чему. То, что удалось без труда ей, может привести к смерти другого, подобного ей внешне, но по построению совершенно другому. Представитель шестой расы, о чем сам он может и не подозревать, коренным образом отличается от представителя пятой расы, и их жизненные функции базируются на неодинаковой основе. Поэтому, что легко доступно человеку шестой расы, недосягаемо пока для человека пятой расы. Они могут только сравнивать себя и не более, но пробовать изменять свои функции бесперспективно. У человека шестой расы такая перспектива заложена в строении, а у человека пятой расы другая конструкция, и поэтому подобные свойства проявиться при всем желании не могут, сколько бы он ни упражнялся. Разное строение проявляет, разные свойства человека. Интересным является построение материи человека шестой расы, и поэтому у солнцеедов должны уже проявляться отличия в структуре биоматерии. Они обязательно будут и довольно значительны, а что удастся открыть настоящему человеку зависит от степени понимания его тонких процессов и связи их с физической материей. Понятно, что грубый материалист не сможет увидеть этих отличий, потому что не владеет необходимыми знаниями энергетического строения человека. У солнцеедов происходит поглощение физической энергии Солнца, клетками кожи, чакрами и трансформация ее в виды энергии, потребляемые органами и системами биоматерии тела. Та энергия, которая раньше поставлялась через продукты питания, их переработку системой органов пищеварения теперь будет поставляться к клеткам ткани другим путем. Для этого перестроены эфирные тело и астральные, ориентируемые на физический спектр энергии, а также остальные энерготела. Физическое питание, как функция жизнеобеспечения у солнцеедов, было сохранено на первых стадиях жизни до определенного возраста так как были еще не отработаны в достаточной степени процессы построения материального тела. Оно требует для своих конструкций поставки химических и физических элементов, но с некоторого момента жизненные функции изменяются таким образом, что способны перейти к сохранению того, что имеют, на длительное время получая только энергию для работы. Конечно, многие процессы еще не отработаны должным образом и проверяются на практике под воздействием различных нагрузок и в разных условиях среды. Отрабатывается возможность получения жидкости организмом непосредственно из воздуха, где в виде паров находятся большие объемы влаги. Настоящие представители золотой расы не будут нуждаться в материальной пище с самого рождения, а для этого – требуется коренным образом перестроить всю конструкцию человека и на физическом плане, и на тонком. То есть, прежде всего, он изменится энергетически. А это требует длительных экспериментов. И мы уже сейчас имеем счастье видеть, что они идут, и во всем странном для несведущего глаза находить следы кропотливой работы наших высших братьев, всеми силами старающимися сделать человека совершенным и поднять до своего уровня. Если данный эксперимент пройдет успешно, это позволит устранить органы пищеварения из обращения в конструкции человека и перестроить полностью организм на другие функции к началу седьмой расы. Если же выявятся какие-то дефекты, то будут вводиться новые коррекции в построение тела. Однако в любом случае человек будет меняться и внешне, и внутренне. Наличие людей, жизнедеятельность организма которых построена на энергии Солнца, не означает, что уже в ближайшее время все люди будут переведены на подобную форму жизнеобеспечения. Имеются еще и другие экземпляры, построенные на космическую энергию, но пока их единицы. Кто из них будет иметь преимущество, покажет время. Главная цель таких экспериментов состоит в том, чтобы постепенно перевести человека на непосредственную подпитку тонкими энергиями, как это происходит у сутей в иерархии Бога. У них отсутствует прием пищи, как у людей. В сути питаются тонкой энергией. Точнее, надо сказать, подзаряжаются. Это происходит в моментах их деятельности, то есть, осуществляя какую-то работу, они производят энергию и непосредственно используют часть ее для своего питания. Но у них такое понятие, как питание, отсутствует, а есть понятие подзарядка. Из книг посланников Секлитова Лариса Александровна Стрельникова, Людмила Леоновна, паранормальные способности. Далее, из диалога с Малиэль, 3 ноября 2020 года. Малиэль, каким должен быть общий смысл энергетических практик при праноедении? Смысл праноедения – не терять энергию много. То, что нам дает определитель, достаточно на существование. Мы должны сами ее производить с плюсом. То есть делать то, за что энергия прибавляется, а не убавляется. Плюс идет от любой положительной деятельности, от чтения мантр и молитв. Остальное это сохранение энергии, повторю. Благость и саттва гуна ее сохраняет. Энергия с тонких тел не утекает. Плюс постоянная запитка на высшие источники, твое сознательное подключение к ним нужно придерживаться законов сохранения энергии.